Как больницы одна за другой отказываются принять её мужа. Доктор Поттер спорила, увещевала, наконец раскричалась, но всё напрасно. В районе не было ни единой свободной койки. "Позвоню-ка я в психиатрички", сказала доктор Поттер. "Он ведь и правда не в себе, так что вроде как по закону". Королева пришла в ужас. Ему ведь нужна срочная терапевтическая помощь. Но доктор Поттер уже набрала номер. У Грёмы башни, говорит доктор Поттер, участковый врач района Цветов. Вы меня тут одного мужичка надо бы положить. Хроническая депрессия, от еды отказывается, необходимо искусственное кормление и внутривенные вливания. Найдёте койку? Нет? Общее отделение переполнено, правда?